«Не говоря уже о том, что он выиграл у вас пятьдесятый Q», — добавил хозяин. «Верно», — ответил как о нас, — «но выиграл честно, я в этом уверен». «Честно или нет? Оплатить придется. Если же я убью его, вы будете в расчете». «Ну-ну, господа, поторапливайтесь», — сказал Марвель.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 «Я пойду, чтобы в случае чего прикончить его сразу и не дать обворовать!» Движимый этой благородной мыслью, Коконас сбросился по лестнице вслед за мэтром Лайюрьер и быстро догнал его, так как Лайюрьер, поднимаясь по лестнице, все больше начинал раздумывать и, соответственно, замедлять свои шаги. В ту минуту, как он, исследовавший за ним Коконас, подходили к двери в комнату Ля-Моля, раздались выстрелы на улице. Слышно было, как Ля-Моль вскочил с кровати и под его но ногами застекли половицы. Чёрт! пробурчал встревоженный лойерьер, видать, он проснулся. Как будто так, ответил Коконас. Он будет защищаться, а? «Он такой, что может. Послушайте, мэтр Лайюрьер, вот будет штука, если он вас убьет!» «М-м-м-м!» — протянул Лайюрьер, но, чувствуя в руках хорошую аркибузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь. Лямоль, без шляпы, но одетый, стоял, загородив себя кроватью, в руках у него были пистолеты в зубах шпага. «Та-та-та!» — -та", произнес Коконас, раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь. «Дело-то становится занятным, мэтр-ла-юрьер! Ну что же вы, вперед!» «А-а-а! Как видно, меня собираются убить!» — крикнул Лямоль. «И это ты, мерзавец!» Мэтр-ла-юрьер ответил тем, что приложил арки-бузу к плечу и стал целиться в молодого человека».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 сами как умеете. А, предатели-убийцы! Вот как? Ну, подождите. Илья Моль, прицелившись из пистолета, нажал собачку. Лаюрьер, всё время наблюдавший за ним, отскочил в сторону, но Коко нас, не ожидая такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо. Дьявольщина! крикнул он заскрежетав зубами. Принимаю вызов. «Померяемся с силой, раз ты хочешь!» И, обнажив свою рапиру, он бросился на Ля-Моля. Будь они один на один, Ля-Моль, конечно, принял бы вызов. Но за спиной Коканаса стоял мэтр Ла-Юрьер, снова заряжавший аркибузу. А кроме того, Марвель уже спешил на зов трактирщика, взбегая по лестнице через две ступеньки. Поэтому Ля-Моль скрылся в смежный отдельный кабинет и заперся там на задвижку. «Ах, прохвост!»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 Элла Юрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату. Вы с ума сошли, крикнули они в один голос. Вы убьётесь. Вот ещё ответил Коконас. Я горец, лазил и по ледникам, а если меня ещё и оскорбили, так я за оскорбителем полезу хоть на небо или спущусь в ад. Какой бы дорогой он ни отправился туда, пустите меня. Послушайте, сказал Марвель. И Леон уже мёртв. Или уже далеко. Идёмте с нами. Не беда, если этот ускользнул от вас, вы найдёте тысячу других. Вы правы, пророчал Коконас. Смерть Гугено там! Мне необходимо отомстить за себя, и чем скорее, тем лучше. Все трое скатились с лестницы как лавина. К адмиралу крикнул Марвель, к адмиралу повторил Лаюрьер, к адмиралу так к адмиралу согласился Коконас. Оставив путеводную звезду на попечении Григоара и прочих слуг, все трое выскочили из дома и побежали на улицу Бетизи, где находилось жилище адмирала. Яркое пламя и грохот выстрелов указывали направление. Кто это там идёт? спросил Коконас. Какой-то человек без колета и без первези. А, это кто-нибудь спасается, сказал Марвель. Ну же, ну, у вас аркебуза! крикнул ему Коконас. Нет, ни за что. Я берегу порох для лучшей дичи. Тогда вы, Лаюрьер. Подождите, подождите, сказал трактирщик, прицеливаясь. Ждать? Вот ещё! крикнул Коконас. Пока вы ждёте, он убежит. Он кинулся за несчастными вскоря настиг его, так как беглец был ранен. Чтобы не наносить ударов в спину, Коконас крикнул ему: "Обернись! Обернись!" Но в тот же миг раздался выстрел. Мимо ушей Коконаса про свистела пуля, и беглец покатился по земле как заяц, настигнутый на всём бегу выстрелом охотника. Позади Коконаса раздался торжествующий крик. Пьемонтиц обернулся и увидел трактирщика, потрясшего своим оружием. Ага, А, на этот раз почти сделан. Да. Но вы чуть не прострелили меня насквозь. Берегись, берегись! Крик Нулло Юрьер.